Глава восьмая. Хуан Фернандес Карбонеро. Хуан являлся заключительной частью марлезонского балета. Он пребывал, когда раненые больше уже не могли нанести друг другу увечий, но еще не способны были себя обслужить. Его умения — вколоть обезболивающее, обеззаразить, зашить и перевязать конечность, закапать антибиотик в глаза — были предназначены животным, а именно лисам, которых он и приехал изучать в заволжские леса. Но Батутовна с Анатолием регулярно тренировали медицинские навыки Хуана. А потому, выезжая на материк в город, он закупал гораздо больше лекарств, пластырей и бинтов, чем требовала того лисья гвардия. Хуан был испанцем. Тем странным испанцем, который почему-то с детства решил, что он русский. Так бывает, когда ребенок, родившийся в Норвегии, всю жизнь скучает по Африке а потом вырастает, продаёт всё имущество и поселяется где-нибудь в Уганде, счастливый и абсолютно непонятый родными. Никто не скажет, какие именно книги читал Хуан в отрочестве. Почему ему не хватило во дворе обычной испанской кошки или собаки? Что заставило его покинуть залитую светом саламанку и приехать в эту глушь, где первое время не было ни электричества, ни газа? Но Хуан Фернандес Карбонеро взял с собой только гитару. Не зря мама водила в музыкальную школу и приехал поступать в Москву в Тимирязевскую академию на кафедру зоологии биологического факультета. Его влекли лисы. школьником Хуан подвязался с археологами в экспедицию на Пиренеи. Они нашли тогда семейное захоронение эпохи неолита. И прямо на людских костях, шаг за шагом, взмах за взмахом археологической кисточки, обнажился скелет лисы с переломанной, но сросшейся задней лапы Лиса не была жертвоприношением, не была просто убитым на охоте животным. Она явно являлась частью этой семьи, как простая псина. Но собак приручили порядка 15 тысяч лет назад, а лисы до сих пор не стали домашними. Этот факт поразил юного Хуана настолько, что он не мог спать. Испанец мечтал о собственной лисе, хитренькой, остромордой. Он мысленно перебирал пальцами по её пушистой спинке, чесал нежную шейку, оглаживал хвост, зарывал лицо в мягкий живот. Наблюдал в зоопарках за разными видами, от крошечных ушастых феников и шустрых палевых корсаков до полноразмерных рыжух, но ни разу не встретил в их глазах приязни. Они не любили его. Они не любили людей в принципе. Как эта рыжая морда неолита могла быть верна своим хозяевам, для Хуана оставалась загадкой до тех пор, пока он не наткнулся на работу русских генетиков и некого Дмитрия Беляева, которые в конце 1950-х в Новосибирске начали глобальный эксперимент по одомашниванию чёрно-бурых лисиц. Год за годом они отбирали самых ласковых и послушных животных и спустя 50 поколений, благо лисы уже однолетками, вывели особей по доброте и привязанности, похожих на собак. Исследование начал повторять весь зоологический мир. И уже в 20-е годы нашего века международный костяк ученых выявил у Лис особый ген — SORCS1, исключающий агрессию. Этот ген отвечал за передачу сигналов между нейронами и, как выяснилось позже, был аналогичен человеческому, несущему аутизм и шизофрению. Иными словами, умники со всех континентов вывели лису, которая искренне заглядывала в глаза охотнику, глуповато улыбалась, если бы ей позволило строение морды, и вообще не чувствовала опасности. В России ушлые бизнесмены превратили волшебный ген в большие деньги. Добрых лис разводили на фермах и продавали любителям в качестве домашней экзотики. Одна из таких ферм находилась в Заволжье, в поселке Большие Грязи-2. Но хозяина кто-то убил. Не зря на этой земле рыскали беглые заключённые. Несколько десятков животных разбежались. Большинство погибли. Куан, уже аспирант Тимирязевки, прочитав в жёлтой прессе эту историю, собрал рюкзак, сдал в аренду испанский дом, приехал в Большие Грязи 2 и купил хибару. Он теперь точно знал, для чего живёт чтобы спасти, адаптировать к дикой природе и убрать селекции несчастную лисью мутацию хотя бы на одном берегу Волги. До поселка добрался на ржавом омике и тут же попал в заворуху. Большегрязевцы неистовали на главной площади у бюста Ленина с виллами-лопатами и орали благим матом «Хотим называться островом Рафаила!» «Да мать вашу, вы полуостров! А Рафаил опаснейший преступник!» — кричал с кузова грузовика какой-то чиновник в сером костюме. «Не переименуете? Сожжем пристань!» — орали аборигены. «Спалим леса, взорвем помойку, пустим отходы по течению!» Хуан был в восторге. Он чувствовал себя героем остросюжетного романа и одновременно бумажкой в воронке исторического унитаза. Не поддаваясь никакой логике, эта плешь заволжской земли была вскоре официально переименована. Но весёлое возбуждение зоолога продлилось недолго. Неделю за неделей он начал находить в окрестных лесах трупы задушенных и освежованных лисиц. А когда изучил останки, понял, что в них даже не стреляли. То есть звери шли прямо в руки человеку, тому самому, кто убивал и снимал шкуры. «Это Рафаил», — сказали Хуану местные жители. «Он и с собаками не церемонится». «Где-то продает шкуры, иногда жрет их мясо. Нелюдь! Живодер! Чудовище!» Испанец, скрупулезно записывающий свои наблюдения на стареньком компьютере, вычеркнул научный символ SOR-CS1 и заменил его на собственный термин «ген Рафаила» — мутация, противоречащая инстинкту самосохранения. С деревенскими Хуан не очень ладил. Они считали его чокнутым. Парень ходил по лесам с огромной сумкой и видеокамерой, таскал домой трупы диких животных, ковырялся в них под мощным микроскопом на открытой гнилой веранде, потом хоронил зверей, а по вечерам играл на гитаре фламенко. Переливы его струн так брали за душу, что собаки на краю села выли, птицы кричали, люди плакали и любили друг друга. С приездом испанца на острове Рафаила повысилась рождаемость. Правда, это не помешало местным стащить у Хуана высокоточный микроскоп. Заолог рыдал, закрыв голову руками. Его прибор стоил баснословных денег. Сердобольная соседка посоветовала сходить к новому жильцу, бывшему менту, что купил за горой дом. Так они и познакомились. Потерпевший финансовый крах Анатоль и потерявший орудие науки Хуан. Батутовны тогда не было даже на горизонте. Мужики выпили, обнялись, Бывший следак взял боевой пистолет, и они ворвались в первую попавшуюся избу, выбив дверь сапогами. Анатоль схватил за грудки хозяина, приставил к артерии дула и прохрипел. «Где миг яскоб, гнида? Сейчас всех перестреляю, как курей!» «Да Сашка, Сашка Кривой, заныкал его в погребе!» — проблеял сухой мужичок, наполняя дранные треники вонючими продуктами жизнедеятельности. Анатоль швырнул засранца в угол и вместе с Хуаном направился на другой конец деревни. «Откуда ты знал, что он скажет?» — изумлялся по дороге испанец, еле успевая за высоченным размашистым ментом. «Да все они тут из одного говна сделаны. Ща расхерачим пару домов, найдём твой мегаскоп!» «Только бы они его не сломали! Такой тонкий прибор, такой тонкий!» — причитал Хуан, семеня рядом с Анатолием. Следующую дверь друзья выбили бревном, словно средневековые ворота. Реально кривой на рожу Сашка выскочил в семейных трусах и замахал руками, как связист на корабле. «Я верну, верну! Он на хрен никому не нужен! Не продашь, не разберешь на запчасти!» Сашка побежал к погребу, подбадриваемый пинками анатоля. Из черной дыры грабитель вытащил огромный, замотанный в графитовый полиэтилен агрегат. Хуан бросился сдирать пленку и осматривать детали. «Оптику спиздили! Окуляры где?» — завопил обрусевший до уровня крепкого мата испанец. Слезы его брызнули на щеки, как жидкость омывателя на лобовое стекло. Анатоль схватил за шкирку кривого Сашку и шваркнул его о дверной косяк. «Вопрос слышал, мразь!» «Вовчику отдал на продажу, да не берет никто! Техника больно заковыристая!» «Я проведу, проведу к Вовчику!» К Вовчику уже направилась делегация из трех человек, причем двое шли на своих двоих, а третий волочился на импровизированном поводке из снятых с гвоздя штанов. Вовчик, двухметровый амбал, попытался затеять драку, но Анатоль ловко заломил ему руку назад и прижал к дощатому полу. Барыга забил свободной ладонью по полу, признавая поражение. Затем компания снова спустилась в погреб, более широкий и сухой, чем у Сашки Кривого, И Вовчик достал из огромной спортивной сумки нечто, обернутое фланелью. «Правильно, с окулярами обращаешься, молодец!» — подбодрил Хуан. Окуляры оказались девственно целыми. Мошенники под пинки были отпущены, микроскоп возвращен на веранду зоолога, оптика прикручена на место. С тех пор Хуан с Анатолием стали неразлучны. Ходили вместе по лесам, проверяли данные с фотоловушек, Испанец повесил на деревья и кусты с десяток камер, направленных на заранее разложенную еду. Делился своей мечтой — надеть на всех добрых и недобрых лис GPS-ошейники, которые позволят наблюдать за ними как минимум два года, пока не села батарейка. Ну и, конечно, суметь приучить к себе животных настолько, чтобы можно было повлиять на их скрещивание прямо в дикой природе. Анатоль поклялся во всем ему помогать. А местным мужикам пообещал отрезать пальцы, если с дерева пропадет хоть одна камера. Даже пусть ее унесет ворона». Поэтому жители острова Рафаила установили график и трижды в день проверяли, на месте ли игрушки испанца и все ли с ними в порядке. Вскоре Хуан принес своему спасителю щенка. Кто-то выбросил его с лодки за борт, привязав на шею камень. Но Муму из утопленника не получилось. Камень отцепился, и бедолага помаленьку, теряя силы, греб к берегу. В таком состоянии его увидел Хуан во время ежеутреннего заплыва. Нахлебавшись воды, щенок уже мало что соображал, поэтому зоолог сделал ему искусственное дыхание на берегу и уже дома у генерала завернул в плотную тельняшку. — Странно. Уши и хвост купированы. Породисты, что ли? Зачем топили? — удивлялся Хуан. — Мне собаку держать нельзя, я лис отпугну. А тебе она пригодится. — подытожил он. — На кой хрен? — уточнил Анатоль. — Ты хотел золотой унитаз и борзых во дворе? — Хотел. — «Этот заменит тебе все мечты!» Хуан с нежностью помассировал ушки и лапки псины. Утопленника назвали Хосе, в честь школьного друга Хуана, Хосе Фулгенцо Чиро. Анатолий сам не понял, как полюбил этого щенягу, который через полгода издохлого хомячка вымахал в черного бульдога величиной с пубертатного медведя. Выстроили ему огромную утепленную будку и повесили табличку на калитку загрызёт каждого». Правда, Хосе оказался болезным. В первую же зиму отморозил себе яйца под отрубленным хвостом и как-то нереально коротко обрезанные уши. Генерал готов был запустить его в дом, даже в свою постель, но испанец его отговорил. живая собака должна жить на улице и охранять жилище». По факту, все было наоборот. Стоило Хосе подать голос или заскулить у себя в будке, как Анатоль ночью в трусах и валенках на босу ногу бежал посмотреть, не обидел ли кто его любимца. Перепробовав все мази и натирки, Хуан остановился на геле «Алюминиум плюс». Он хорошо заживлял трещины и образовывал пленку на ссадинах и царапинах. С тех пор яйца и уши Хосе засветились серебром. И хотя в деревне генеральского пса никто не боялся, появление собаки Баскервилей в темноте имело свой сторожевой эффект. Бабы визжали и крестились, мужики матерились. Хосе часто жрал всякую дрянь на помойке. Отски дрестал, был лечен левомиценом и активированным углем, глистогеном, кормлен антиаллергенными собачьими деликатесами и вновь жрал всякую дрянь. Однажды притащил в зубах нечто странное. Хуан с Анатолем глушили водку и пели советские песни, испанец постепенно наращивал русский репертуар, когда пёс ворвался в дом и сплюнул на пол кухни что-то шерстяное и практически нежизнеспособное. Куан плюхнулся на четвереньки и увидел облезлого лисенка с желваками захлопнутого капкана на задней ноге. Ровно на той ноге, где был перелом у неолитского лиса из его археологического прошлого. Испанец замычал. Толя все понял и подскочил к нему с отверткой и плоскогубцами. Кое-как лапа была освобождена, и да, она оказалась переломанной. Лисенок слабо дышал. Видно, пролежал в капкане около недели и был крайне истощен. Хуан все тем же мычанием потребовал у генерала воды, рожал зубы зверя и с маленькой ложечки начал вливать ему жидкость прямо в пасть. Потом схватил печеночный паштет, которым они с собутыльником покрывали бутерброды, и стал пихать ему в рот порциями размером с горошину. Лис вздрогнул, перевернулся на бок и судорожно заглотнул еду под радостные вопли двух взрослых мужиков, ползающих на коленях. Никогда Хуан не был так счастлив. Лис оказался тот самый хороший, с генной мутацией, противоречащей жизни. Он полюбил испанца словно собственную мамку, ходил за ним кошкой, путаясь под ногами, забирался на живот, когда зоолог лежал на старой тахте, тявкал, мяукал, верещал как сверчок. За несколько месяцев отъел себе бока и распушился, палево рыжий, с аккуратной манишкой, черными носочками вдоль лап и белым кончиком хвоста. Лис чуть припадал на заднюю ногу. Хуан назвал его Рафиком. Надел ошейник с матерными угрозами и номером своего телефона. А Толя вновь собрал деревенских мужиков и пообещал, что оторвет им вообще всё, если кто-нибудь хоть пальцем тронет любимого лиса-испанца. Селяне перекрестились и пообещали беречь его как родного. Рафик был каким-то чудом. Дружил с Хосе, вместе с псом ловили мышей и бегали по нетронутому снегу, оставляя долгие цепочки следов. «Вот, смотри!» Говорил Толи Хуан, когда они на лыжах тропили зверей долгими зимами. «У собаки след широкий, с короткими тупыми когтями. Пяточная подушечка недалеко уходит от пальчиков. А между самими крайними пальцами спокойно можно уместить спичечный коробок. Цепочка следов у них двойная и ведёт обычно только в одну сторону». Испанец обрисовывал остриём лыжной палки свежий собачий отпечаток. «А вот это лисонька!» — он блаженно улыбался. «Видишь, какой утончённый след? Передние пальчики далеко уходят от задних, а все вместе словно прижаты друг к другу. Спичку здесь уже не положишь. И цепочка, посмотри, как ровная строчка швейной машинки. Одна лапка за другой, одна за другой. А вот здесь...» Куан останавливался и поднимал палец вверх. «Куда шла лиса? На запад или на восток?» Толя всматривался в лисий шов на снегу и мотал головой. «Не понимаю». «Так она специально сделала, чтобы ты не понимал», — радовался зоолог. «Она сначала шла в одну сторону, а на обратном пути ровно по своим следочкам в другую, чтобы сбить с толку и человека, и иного хищника». Толя был горд за лисиц. Любовь Хуана напитывала каждую его клетку. Так, скользя на лыжах по лесу, Он узнавал все о жизни испанца, а испанец, в свою очередь, о проблемах и чаяниях русского генерала. Поэтому, когда в доме друга внезапно появилась круглая женщина в морщинах, похожих на подводные лабиринты Мая, испанский зоолог понял — это Батутовна.